Глава двадцать восьмая «То есть это он тебе сказал очаровать этого недоумка?» «Ну да», — я пожал плечами. «Мне самой эта идея не очень понравилась». «Убью», — раздраженно прошипел Маркус, когда мы были около кабинета короля. «Если Джеймса и здесь нет, то я уже не знаю, куда он мог запропаститься». «Не кипятись», — я чмокнула его в щеку. «Данная затея дала свои плоды». Верси очень заинтересовала папина книга. Я пока не знаю, что это значит, но думаю, что скоро всю тайну станет явным. Я улыбнулась и дернула ручку рабочего кабинета. Дверь была заперта. Да куда же он делся-то? Может, Маркус открыл рот, но внезапно в коридоре что-то громко бухнулось об пол. Я чуть не подскочила на месте, а когда повернулась на шум, то буквально столбенела. Я знала, что рано или поздно мы с ней встретимся. Это было неотвратимо. Но я молила Бога, чтобы эта встреча произошла в менее нервозной обстановке. «Елена!» — голос моей дорогой маменьки был подобен громовому раскату. «Скрежет устали!» — призыву трубы. «Что тут происходит?» Поступ леди напоминало напоминала кавалерийский шаг. Она приближалась к нам так быстро, что я даже толком сообразить не успела. «Здравствуй!» — буркнула я. Здравствуй. «Это ты так здороваешься с родной матерью после двухнедельного отсутствия?» «После того, как сбежала из дома?» Мама уже не сдерживалась. Она орала чуть ли не во все горло. Лицо покраснело до такой степени, что стало похоже на спелу помидор. Утонченные черты исказились. «Я думала, в зале ты ко мне подойдешь, а вместо этого что-то сделала?» «Снова сбежала!» «У меня действительно сейчас нет времени с тобой разговаривать». «Да-да», — мама прищурилась. «Джеймс рассказал, чем ты занималась все это время». «И как тебе только совести хватило?» «Елена ни в чем не виновата». Внезапно слово взял Маркус. Маг загородил меня своей спиной в попытке защитить. Но он еще не знал, с кем имеет дело. «Позвольте». Черная, идеально очерченная бровь леди приподнялась, а губы презрительно скривились. «А вы кто такой?» Маркус Элфриш. Маг ответил, учтивый поклон. А, не родивый сынок Уильяма Айронтона. Знаю, знаю. Опозорили свою семью, теперь хотите опозорить мою дочь? Я никого не позорю. Маркус остался на своем месте. Даже брови не повел. Ни себя, ни тем более вашу дочь. Елена прекрасная девушка, талантливый артефактор. И я намерен жениться на ней. Сердце трепыхнулось и замерло. Наверное, это был самый волнительный, самый незабываемый момент в моей жизни. В животе потеплело, к лицу прилила краска, а на губах застыла глупая улыбка. «Что?» Если я была счастлива, то маменька вне себя от гнева. «Что ты сказал?» «Мы с Еленой поженимся», — холодно очеканил Маркус. Да кто ты такой, чтобы даже думать об этом? окончательно рассвирепела леди Ласи. Елена, дочь лорда, а ты? От тебя даже собственный отец отказался кроме того, она помолвлена с графом Саммерси. Это неправда, выпалила я, нет никакой помолвки. Я за него не выйду. Ты мне не заставишь, никто не заставит. Да как ты смеешь? Нет, это ты как смеешь? «Как смеешь выдавать меня замуж без моего согласия за такого человека, как сэр Перси? А знаешь, что он хотел затащить меня в постель, когда гостил у нас в последний раз?» «И что? Я сама это ему предложила?» Воскликнула мама. Но уже через секунду словно опомнилось. Ее лицо побледнело настолько, что она стала похожа на привидение. Да и я после слов не знала, как реагировать на такое. Горло сдавил в спазм а по позвоночнику пробежался мерзкий липкий холодок. «Так это была твоя идея?» Голос у меня прозвучал тихо и очень ровно, словно не осталось больше никаких эмоций. Думал, что если это произойдет, я никуда не денусь. И кто же кого сейчас позорит?» «Елена, я...» Едва слышно проговорила леди Ласи, Взгляд ее совсем потух. «В ней уже не осталось той злости, что была минуту назад. Лишь пустота». Мне все равно, что будет. Можешь отказаться от меня, лишить наследства. Но по твоей указке я больше действовать не буду». Отчеканила я и, взяв Маркуса за руку, направилась с ним в противоположную от маминки сторону. Что бы ни произошло, отвлекаться от главной задачи сейчас никак нельзя. Нужно найти Джеймса. «Нужно найти Джеймса, нужно найти Джеймса», повторяла я как мантру. Ситуация с мамой только подкреснула меня. Что бы она ни предложила Персим. Я все равно ее очень любила. И если мы раскопаем какую-нибудь грязь на графа, уверена, она поймет, как была неправа. права. без денег самерси не обеднеет. Да, придется маменьке потянуть пояс и продать лошадей, к примеру. Но это лучше, чем брать деньги непонятно у кого. К тому же совершенно не ясно, как ему эти деньги достались. Правда, в разговоре он упоминал какую-то мануфактуру. Что это было за мануфактуры, и чем она занималась, я не знала. А может, граф просто хотел таким образом покрасоваться перед Джеймсом и Маркусом? Елена? Меня потянули за руку. Елена! А, что? Я очнулась, будто до этого пребывала в полудреме. С тобой все в порядке? Ты похожа на одержимую. Мы остановились, и Маркус прижал меня к себе. Просто я хочу, чтобы все побыстрее закончилось. А ты слышал, что я сказал твоей маме? То, что я не виновата? Конечно, спасибо, что защитил. Ты услышала только это? Бровь Маркуса изогнулась. Я сказал твоей маменьке, что женюсь на тебе. А, да. Это я тоже слышала. Я смущенно потупила взгляд. И тебе нечего сказать? Просто было так неожиданно. Маркус прижал к себе еще крепче. И мне сделалось так хорошо, так тепло. Казалось, все проблемы отошли на второй план. И сейчас главными были мы. Хотелось, чтобы нас больше никто не потревожил. Хотелось жить своей жизнью. — А, вот вы где? — темный коридор пронзил голос Джеймса. — Я вас повсюду ищу. — Так, я не понял. Кузен подошел ближе. Желтоватый свет от сиятельных камней светил хищные черты его лица. — Что тут происходит? — Маркус, ты чего удумал? — Происходит то, что должно было произойти еще тогда, когда Елена работала в лавке. Маркус сжал мою ладонь. «Я люблю твою сестру, и не стану от нее отказываться. А этот перси пусть катится ко всем чертям». Меня бросало то в жар, то в холод. Каждая клеточка кожи приятно покалывала, вызывая неописуемое и ни с чем не сравнимое удовольствие. «Так...» Джеймс неопределенно хмыкнул. «Это мы с тобой еще обязательно обсудим, но потом. Сейчас есть проблемы поважнее». «Что случилось?» я тут же шагнул вперед королевскую библиотеку пробрались я только что оттуда нахмурился джеймс догадывайте что хотели украсть книгу по экспериментальной магии почти хором ответили мы с маркусом точно так подтвердил кузен по всей видимости действовал банда долгоговязого джона они сейчас здесь в городе так что ситуация накаляется книга они в ее не украли нет там никакой книги Раздраженно буркнул Джеймс. И не был никогда. Книга твоего отца – единственный экземпляр. То есть как? Маркус поддался вперед. Ты говорил, что их две. Снова обманул. Я просто не договаривал. Пожал плечами Джеймс. Мы хотели устроить ловушку. Были уверены, что они на нее клюнут. И они на нее почти клюнули. Они вырубили стражу на входе. Но дальше заходить не стали. Словно. Словно их кто-то предупредил. Я специально распорядился, чтобы охрана была минимум. Если бы они пробрались в запретную секцию, то обратно бы уже не выбрались. «Нужно срочно отправить магов ищек их с гвардейцами ко мне домой», – выпалила я. В голове мозаиков постепенно начинало складываться в четкий рисунок. Сумбур, царивший до этого в голове, устаканился. «Зачем?» – бровь Джеймса изогнулась. Быстро и весьма доходчиво рассказав о времени, проведенном вместе с Перси. Я продолжила. Их действительно предупредили, но сказали не про ловушку. «Зачем рисковать свободой, если искомый предмет лежит без всякой защиты под кроватью у меня дома?» «Вот же черт!» – довольно фыркнул Джеймс. «А ты у меня молодец!» «Еще удивляешься?» – заулыбалась я. «Про книгу за весь вечер я рассказала только одному человеку. Ты можешь вообразить, что во всем замешан он, а не гильдия магов. Всё это время мы подозревали не тех,